Глава 22. Путь к Смитфилскому рынку лежал через сельскую местность, которая возвращалась к жизни после долгой зимы. Скот, несколько месяцев простоявший в тесных загонах, уже пастся на лугах, мужчины пахали, а женщины медленно шли между парами мухна ног на ногах лошадей и бросали в землю пригоршни зерна из мешков, висевших у каждой на поясе. Я думал о том, что может представлять собой Локли. Нечасто встретишь бывшего монаха, живущего в таверне и, возможно, управляющего ею, но после того, как тысяча монахов были выброшены на улицу, случалось и не такое. Наконец мы добрались до широкой площади Смитфилда. День был не рыночный, поэтому временные загоны для скота были разобраны и в виде досок сложены вдоль стен. С одной стороны возвышалась огромная церковь святого Варфоломея, где 3 года назад барак спас мне жизнь во время нашего первого совместного задания. Я обратил внимание на то, что все монастырские здания, возвышавшиеся раньше в окружении высоких стен, снесены. Рядом располагалась полупустующая ныне больница, напоминавшая мне о мечте, которую лелеял Роджер, до его похорона оставалось всего несколько часов. Барак повернулся ко мне, кивнул на церковь и спросил. «Помните?» «Еще бы!» — вздохнул я. «Время тогда было такое же опасное, как и сейчас». Он с сомнением покачал головой. «Нет, тогда мы имели дело с политиками, а эта публика совершает злодейство, только имея на то веские основания. Они не убивают людей налево и направо в припадках безумия. Чаще всего вескими основаниями, как ты это называешь». для них являются власть и богатство. Что ж, по крайней мере, это можно понять. Проехав по Charterhouse Lane, мы добрались до каменной арки, за которой раскинулся Charterhouse Square. Это был обширный зелёный пустырь, где под сенью деревьев прятались надгробные камни на могилах тех, кого унесла чёрная смерть, посетившая город два столетия назад. В центре кладбища высилась старая часовня. Небольшая стайка оборванных попрошаек собралась у её входа. К северу за низкой стеной из красного кирпича виднелись постройки бывшего картезианского аббатства Чартерхаус. Монахи, которые воспротивились разрыву короля со Святым престолом, большинство из них были жестоко казнены. Вдохновителем этой расправы, как и многих других, явился Лорд Кромвель. Сейчас эти здания использовались как склады, то исключением тех, где разместили капеллу итальянских музыкантов, выписанную из Рима за огромные деньги королём Генрихом. Как и в других обителях, здесь джне монахи арендовали землю, превратив её в монастырскую территорию. На этой стороне площади дома были маленькие и невзрачные, Одна и двухэтажные деревянные постройки, а вот напротив выстроились в ряд красивые здания из кирпича и природного камня. Я слышал, что лучше из них раньше принадлежало лорду Латимеру, а теперь, соответственно, его вдове Кэтрин Парр. Я рассматривал большой особняк из красного кирпича с высокими дымоходами. Это был единственный дом, к которому вела отдельная дорожка. Как раз в этот момент мимо дома галопом проскакал всадник в красной ливрее и, подняв облако пыли, свернул на эту самую дорожку. Может, это очередной посланец короля, приехавший к вдове с уговорами. Барак вернул меня на грешную землю, указав на вывеску, висевшую на узком и ветхом здании неподалёку. Вот куда нам надо. Зелёный человек На вывеске ярко-зеленой краской был намалеван человек, завернувшийся в виноградные лозы. Стоило спешиться возле таверны, как нас окружили попрошайки. Возможно, часовня была закрыта, и они решили попытать счастье здесь. Пока мы привязывали лошадей перед ходом в таверну, оборванцы тянули к нам узкие грязные руки. «Пошли прочь!» — рявкнул на нищих барок, схнув в себя пару рук, успевших вцепиться в его одежду. После того, что случилось в Вестминстере, вид вонючих лохмотьев и немытых физиономий непроизвольно вызывал у нас подозрение. Среди попрошаек было несколько детей. "Эй ты, пойди сюда", крикнул я парнишке лет 10. "Постирегил их, идей. А я, когда выйду, дам тебе монетку. Уж я постирегу, не сомневайтесь, добрый господин". В мой рукав вцепилось сразу несколько детских рук. «Он ни на что не годен», — завопил другой мальчишка. «У, лысый Гарри!» «Нет», — сказал я, отпихнув жадные ручонки. «Именно он!» Мы постучали в дверь таверны. Послышались шаги, и нам открыла женщина могучего телосложения, низкая и квадратная. Поверх мятого платья на ней был фартук в жирных пятнах, а на голове белый чипец — из-под которого неопрятно торчали лохмы чёрных волос. Но лицо ещё сохраняло следы былой красоты, а во взгляде серых глаз угадывался ум и проницательность. Мы открываемся в 5, сообщила женщина. Нам не нужна выпивка, ответил я. Мы ищем Фрэнсис Локли. Она окинула нас подозрительным взглядом. Что вам от неё нужно? Это частное дело, с улыбкой ответил я. Но можете не волноваться. — Ему ничего не грозит. После недолгих колебаний женщина произнесла. — Ну что ж, тогда входите. С сомнением, посмотрев на наши башмаки, на которые, судя по их виду, налипла вся окрестная грязь, женщина велела. — И не забудьте как следует вытереть ноги. Нечего растаскивать грязищу по всему дому. Я только что убралась. Таверна представляла собой небольшой зал с вывеленными стенами, На высланном сухим тростником полу были расставлены столы и стулья. Уперев руки в боки, женщина повернулась к нам в лицо. — Вы давали деньги этим попрошайкам? — спросила она. — Обычно в это время они уже уходят на Смитфиллский рынок. А теперь они будут отираться здесь полдня. Мне не жалко, что бедняги нашли прибежище в заброшенной часовне, но я не хочу, чтобы они распугивали моих посетителей. Мне надоело ее брюзжание, и я взял быка за рога. Вы тут работаете? Я тут хозяйка. Этель Бьюнс, вдова и настоятельница этого прихода, к вашим услугам, с сарказмом представилась она. Ага, понятно. Фрэнсис, громко крикнула она. Открылась дверь служебного помещения, и из неё выглянул маленький лысый жирный человечек с круглым поросячьим лицом. На нём тоже был фартук, а за его спиной я заметил большой чан с грязной водой, в котором плавали деревянные кружки. А что птичка воя, проворковал он, но увидев нас, на лице его появилось встревоженное выражение. А и без того заплывшие жиром глаза сузились ещё больше. Эти джентльмены хотят перекинуться с тобой пары слов. Во что ты вляпался? Она засмеялась, но глаза выдавали её обеспокоенность. Локли выбрался из подсобки. Он напоминал бочонок, но было видно, что раньше этот толстяк обладал недюжинной силой. Наверное, селёнки у него остались и сейчас. Не потому ли хозяйка Бьонс остановила свой выбор именно на нём? Может, вдова и унаследовала патент на содержание таверны, но ей определённо был нужен мужчина, чтобы справляться с буйными клиентами. И всё же во взгляде, который она бросила на Локля, усевшегося на стул возле неё, было что-то похожее на нежность. Тут я понял, почему их так встревожило наше появление. Они жили невинченными, то есть в грехе. Нас не интересует ваша личная жизнь, вежливо объяснил я. Мы пришли по поручению помощника королевского коронера, и нас интересует местонахождение брата Годера. из Вестминстерского аббатства. Женщина и мужчина отреагировали на это известие по-разному. Хозяйка, похоже, испытала облегчение от того, что никто не собирается обвинять их в богопротивном блуде, локли же наоборот, снова сузил глаза и крепко сжал губы. По тому, как вздымалась и опускалась его бычкообразная грудь, я понял, что он тяжело дышит. Так вы ищете эту старую сволочь Годдерда? спросил он: "Вы его недолюбливаете? Он обращался со мной как с дерьмом, и всё только потому, что мой отец мыл котлы". "Как я сейчас", добавил он, бросив на Вдову многозначительный взгляд. Она положила широкую ладонь на его руку. "И мне нужен не только для этого, милый". Я подумал, не попросить ли её удалиться, но решил, что в этом нет смысла. Локли всё равно перескажет ей наш разговор во всех подробностях. Насколько мне известно, вы работали под началом доктора Годдерда в лечебнице при аббатстве, продолжил я. Помогали ему ухаживать за больными жителями Вестминстера, которые обращались к монахам за помощью. Вдова тоже сузила глаза, словно подражая своему мужчине. Вы, как я, погляжу, много чего знаете о Фрэнсисе. Мы расспрашиваем всех бывших монахов, которые знали Годдарда и уже успели поговорить с Кантреллом и нынешним настоятелем собора. Локли вновь забеспокоился. — Что они вам сказали? — стревожно спросил он. — Эти сведения тайные, — отрезал я. Локли нервно засмеялся. — Значит, с молодым Кантреллом тоже успели бы толковать, да? Вот уж кто натерпелся от Годдерда, так это он. Вам известно, где сейчас может находиться Годдрт? Локли поматал головой. Я не видел его с тех пор, как мы ушли из аббатства, и видеть не хочу. Не помните, куда он тогда отправился? Он со мной даже не попрощался, только велел выгнать на улицу оставшихся пациентов, а ключи от больницы отдать казначею, что я и сделал. Поколебавшись, Локли спросил: "Могу я узнать, зачем он вам понадобился?" "Мы расследуем убийство." Мужчина вздрогнул и вновь напрягся. "Что? Убийство? Это не имеет значения. Лучше скажите, известно ли вам что-нибудь об использовании доктором Годдродом снадобья, называемого Двейл?" Правая рука Локли, лежавшая на столе, непроизвольно сжалась в кулак. Я знал, что доктор Годдард дает больным какое-то снадобье, когда хочет, чтобы они уснули перед операцией. Но такое бывало только в монастырской больнице, в лечебнице для Миря, но он на пациентов лекарств не тратил. Локли пожал плечами. Он приходил, осматривал их, давал советы и иногда почивал какими-то травками или вправлял вывихи. Но в основном уход за больными лежал на мне. Франсис посмотрел мне в глаза. Он уже успел овладеть собой. Я медленно кивнул. «Расскажите еще что-нибудь про Годдарда». Он был очень высокого мнения о себе, а смелюсь сказать, доктора все такие. «Мог быть очень прямолинейным и грубым», Локли подался вперед и сообщил доверительным тоном. «У него на носу была огромная бородавка. Я таких здоровенных никогда не видел. Если кто-нибудь смотрел на нее», Он тут же краснел и пытался прикрыть нос рукой. Это был лучший способ довести его до белого каления, если, конечно, смелости хватит. После такого он всегда ходил мрачнее тучи. Толстяк взглянул на Барака и заговорщически ухмыльнулся. Я чувствовал, что он что-то скрывает, но припереть его к стенке не было никакой возможности. Кем ты был раньше, спросил Барак. До своего прихода в Вестминстер я был учеником брадобрея-хирурга. В Абастве я пробыл 10 лет, а потом снова работал у Бродобре. Понятно, проткнул я. Молодой Кантролл тоже не в восторге от Годдрода. Я пристально посмотрел на Локли, вспомнив, как он всполошился, узнав, что мы уже разговаривали с настоятелем Бенсоном. Но сейчас Фрэнсис снова держал себя в руках. Да, Годдрод задал этому парню перца. У него был чересчур острый язык. Но с другой стороны, Чарли Кантрел сам напрашивался на издёвки, потому что всегда был размазнёй. Вчера я побывал в здании больницы. Сейчас там, разумеется, пусто. Видно мрачное было местечко. Это точно. Пока я там работал, больница приходила в упадок. Абат Бенсон хотел, чтобы аббатство закрыли и сравняли с землёй. Кроммель хорошо заплатил ему. Дескать, старая попиская церковь прогнила до мозга костей. С неожиданной злостью заключил Локли: Вы, как я погляжу, принадлежите к тем, кто исповедует старую веру. Нет, Локли наморщил лоб. Но добродрей хирург, у которого я работал после закрытия монастыря, был одним из этих фанатиков. Хуже того, что они все ходят надутые от самодовольства, поскольку уверены, что держат в руках ключи от рая и ада. И поэтому ты пришёл ко мне, Встрела вдова Бьюнс, сжимая руку толстяка, чтобы обрести покой. Локли ничего не ответил. Он посмотрел на меня сердитым взглядом. А может, такого права нет ни у радикалов, ни у попупистов. Может, оно есть у язычников-турок. Он горько засмеялся, и я почувствовал какое-то отчаяние и безысходность в душе у этого человека. Что-то мучило его. Вдова Бьюнс снова положила ладонь на его руку. Но «Ну не надо, цыплёночек. предостерегающе сказала она, обросив на нас испуганный взгляд. Он всегда говорит не подумав. Ты ведь это не всерьёз, правда? Внезапно из глубины таверны послышалось громыхание, и каменные стены задрожали. Я вздрогнул. Откуда-то снизу послышался звук бегущей воды. Что это? спросил Барк. Локли слабо улыбнулся. Новые посетители всегда пугаются. Они думают, что это дьявол явился по их душе. На самом деле, мы просто подключены к старой канализации, которую монахи протянули в аббатство Charterhouse. Монахи во все времена не отказывали себе в удобствах. Труба проходит под нашим подвалом, и к ней подключена большая часть соседних домов, а вода поступает из источников на Islington Fields. "Да", подхватила вдова, радуясь возможности увести разговор подальше от религии. У нас даже есть собственный туалет. Нечистоты, да и вообще вся грязная вода из таверны стекают через подвал прямиком в канализацию. Вот только всё время приходится напоминать сторожу Чартерхауса, чтобы он не забывал открывать сливные ворота под бывшим монастырём, а то вода скапливается и начинает бурлить. Вот как сейчас. Он пьяница и постоянно забывает это делать. Там теперь никто не живёт, за исключением итальянских музыкантов. А какой с них спрос? Глупые иностранцы. Вот и всё. Локли вновь сердито посмотрел на меня. Этель уже жила здесь, когда Чартер-хаус бросил вызов королю и отказался признать его так называемое верховенство. Приора Хафтона схватили, повесили, выпотрошили и четвертовали на Тайберне, а потом его руку прибили гвоздями к воротам аббатства. Ты ведь помнишь это, Этель? Это было так давно, с неохотой откликнулась миссис Бьюнс. И ещё они клянутся в любви к Богу. Толстое лицо Локли исказило гримаса презрения и боли. Он так же, как и Кантрел, но по-своему, здорово пострадал от религиозных реформ. Фрэнсис поднялся со стула. Что ж, сэр, мне пора снова приниматься за работу. Извините, если не сумел вам помочь. Поколебавшись, я тоже встал. — Спасибо, сэр. — Если вспомните что-нибудь, пожалуйста, свяжитесь со мной. Меня зовут Мастер Шардлейк, а найти меня можно в Линклинс-Инн. — Обязательно. Он явно испытывал облегчение от того, что наша беседа закончилась. — Возможно, мы зайдем к вам еще раз, — добавил я. Лицо Локли вытянулось. Он что-то скрывал. Я был в этом уверен. Я провожу вас. Миссис Бьюнс встала и дошла с нами до двери. Там она оглянулась, желая убедиться, что Локля не слышит её, и понизив голос, торопливо заговорила: "Не обращайте внимания на то, что он болтал про религию, сэр. Раньше привык к жизни в аббатстве, а за его пределами ему пришлось, ох, как несладко. Особенно он натерпелся от того фанатика-хирурга, у которого работал. Тот силком пытался обратить его в свою веру". Фрэнсис начал выпивать. Приходил сюда каждый вечер и напивался до бесчувствия. Вот тогда-то я и приютила его. Я знаю пьяниц и, глядя на Фрэнсиса, поняла, что любовь и забота могут помочь ему. Нана посмотрела на меня. Ее повелительности как не бывало. Передо мной стояла просто до предела уставшая и ранимая женщина. Теперь он не пьет, но часто говорит очень печальные вещи. Не волнуйтесь, хозяйка, поспешил я успокоить её. Меня не интересуют религиозные взгляды Франциско Локле. Ему горько от того, что он превратился в посудомойку, повторил судьбу отца. Женщина подняла на меня глаза, полные боли. Как странно всё поворачивается в этом мире. Правда, сэр. От таверны мы ехали в глубокой задумчивости. Наконец Барк нарушил молчание. Он что-то скрывал. «Вам не показалось?» «Показалось. И это связано с Годдардом. Я мог бы заставить его заговорить?» «Нет, пускай этим займется Харснет. Сегодня вечером я расскажу ему о разговоре с Локли. Женщина, по-моему, ничего не знает?» «Нет. Бедняжка. Вряд ли она видит благодарность за свою заботу о нем. Харснет может подвергнуть его допросу с пристрастием?» «Возможно». Мне не хотелось думать о том, что этому маленькому, разочарованному, обиженному жизнью человеку начнут выламывать руки, и в прямом, и в переносном смысле. Но ему известно что-то важное, и нам непременно нужно узнать, что именно. Мы вернулись домой. Я устал. Рука болела при каждом движении, и, конечно, надо было бы отдохнуть, но в 5 часов состоится похорон Роджера. Интересно, подумалось мне, каким стал Сэмми? Когда я видел его в последний раз, он был совсем крохой. На диване в гостиной, опершись на подушке, полу лежала тамозин. Ее глаза были уже не такими опухшими, но лицо все еще переливалось синяками самых разных расцветок, от лилового до желтого, и губы были разбиты. Она посмотрела на меня измученным взглядом. — Ну как ты, дорогая? — с наигранной бодростью спросил Барак. — Скверно, все болит. особенно рот неразборчиво произнесла Тамазин. Я заметил, что за щеками у неё были пропитавшиеся кровью ватные тампоны. Меня передёрнуло, и я непроизвольно пошевелил языком, вспомнив муки, которые пережил 2 года назад во время пыток в Тауэре. палач помимо всего прочего выдрал тогда у меня зуб. Присвитая дело до да чего же больно, Барк подошёл к жене и обнял её. Могло бы быть хуже. сказал он. Этот несчастный зуб находился позади, так что твоя ослепительная улыбка нисколько не пострадала. А-а, ну тогда-то всё в порядке, извивительно отозвалась она. Я вовсе не хотел сказать, что там один перевёл взгляд на меня. Вы представляете, что удумал этот негодяй-зубодёр? Он заявил мне, что вырвать зуб будет стоить 5 шиллингов. Я ответил, что это очень дорого, и тогда он говорит: "Я, дескать, вообще не возьму с вас денег". И сам заплачу вам десять шиллингов, если вы согласитесь на то, чтобы я вырвал вам все зубы. Зубы, говорит, у вас просто замечательные, и из них выйдет отличная вставная челюсть для какой-нибудь богатой дамочки. Вы представляете? Вытаскивает из кармана какую-то деревянную штуковину и пытается снять мерку с моей челюсти. У вас, мол, рот стандартного, самого подходящего размера. Я сказала, чтобы он и думать об этом забыл, и тогда он взялся за работу. Ну разве не бессердечно предлагать мне такое после того, что со мной сделали? Странно, что доктор Малтон порекомендовал именно его. Подонок, — выпалил Барак, — ему повезло, что меня не было рядом. Хотя, надо признать, работу он сделал быстро и почти без боли, там, азин передернуло плечами. Фу, у него был такой страшный вид, фартук заляпан кровью, а на его ремесленном знаке изображено ожерелье из зубов. — Вам нужно лечь в постель, Тамазин, — посоветовал я, — и как следует отдохнуть. — А вы пойдете на похороны мастера Элиарда, сэр? — Да, но сначала мне нужно переодеться. — Потом я зайду за Дороти, и мы вместе, в том числе и в слуги, отправимся в церковь. Когда я вернусь, Барак, мы перекусим на скорую руку, после чего я пойду к Харснету. — Я вот тут подумал, — нерешительно заговорил Барак. — Я вот тут подумал, — нерешительно заговорил Барак. Церковь Святой Агаты. Это не талия, с которой пару лет назад свалился шпиль. Та самая. Но тебе идти со мной не обязательно. Я взглянул на него и многозначительно покосился на Тамазин. Барак пожал плечами. Харснет в своем письме упоминал нас обоих. Возможно, у него есть какие-то поручения и для меня? Я открыл рот, собираясь возразить, но тут же закрыл его, подумав, «Если я...» При струню помощников в присутствии его жены он только разозлится. За меня можешь не волноваться, выдавила Тамазин, и в словах её явственно прозвучал зловещий подтекст. Вот и ладно, ответил Барк. Тогда отдыхай. Я встретился взглядом с Тамазин, и её глаза пылали негодованием. Впервые после смерти Роджера Дорати была одета в своё лучшее платье, одета в чёрный дублет Рядом с ней стоял стройный и красивый темноволосый юноша, 18 лет. Его сходство с отцом было таким поразительным, что у меня перехватило дыхание. На секунду почудилось, будто Роджер вернулся. "Сэммил", сказала Дороти. "Ты не помнишь мастера Шарлайка? Ты был ещё совсем маленьким, когда мы переехали в Бристоль". Молодой человек почтительно поклонился мне. "Я помню вас, сэр. Вы подарили мне Юлу на день рождения. Она была очень яркой, и я подумал, что это настоящее чудо. Голос у Семеюля был в точности такой же, как у Роджера, чистый и немножко резкий. Вот только в его речи явно звучал характерный акцент. Он тянул гласные, как любой житель западных районов Англии. Да-да, засмеялся я. Я тоже это помню. У тебя хорошая память, ведь тебе тогда исполнилось — Всего пять лет. Доброта не забывается. — Вот и сейчас я хочу поблагодарить за все, что вы делаете для мамы. Он положил руку на плечо матери. Она мужественно держалась. — Ну разве, Сэмюэль, не копия Роджера? — со слезами в голосе спросила Дороти. — Одно лицо, — подтвердил я. — Это утешает меня. Роджер продолжает жить в моем сыне. Но, Мэтью, ты как-то странно держишь руку. Что-нибудь случилось? Да чего же она наблюдательна. Да так ничего серьёзного. Поraniлся по неосторожности. Ты надолго в Лондон, Сэмюэл? Юноша покачал головой. На следующей неделе мне нужно возвращаться в Бристоль. Там будет проходить ярмарка одежды, и я должен на ней присутствовать. Но я надеюсь, что когда тут всё уладится, мама сможет переехать ко мне. Э, мне и в голову не приходило, что Дороти может уехать так скоро. И эта новость обескуражила меня. У нас ещё есть время подумать об этом, сказала она. Тут нужно закончить много дел. Не могу же я оставить всё на Мэттю. Хотя всё это время он был для меня надёжной опорой. Дороти посмотрела на меня и тепло улыбнулась. Помогаю, чем могу, смутился я. Представляешь, Мэттю, мой сын, помолвлен с дочерью бристольского торговца. Что ты на это скажешь? Сэмюэл вспыхнул «Поздравляю!» — только и сказал я. «Спасибо, сэр. Мы хотим пожениться в следующем году». В дверь постучали, и вошла Маргарет. «Гроб привезли», — тихо сообщила она. Дороти вздрогнула. У нее снова сделался до да нельзя несчастный вид. «Я пойду туда», — сказала она. «Позволь мне, мама», — попросился Эмель. «Нет-нет, я сама». Она сжала руку сына и сказала, и вышла из комнаты, оставив нас вдвоём. Воцарилось неловкое молчание. Тикали часы. Я посмотрел на деревянный фриз, задержав взгляд на том его углу, который нуждался в ремонте, а затем улыбнулся Сэмюэлю. Есть ли какие-нибудь новости, связанные с вашим расследованием, сер? нерешительно спросил он. Я понимал, что ему приходится не просто Из-за обрушившейся на них трагедии он в одночасье стал главой семьи со всеми вытекающими из этого обязанностями. Незнание причин, по которым отца убили столь страшным способом, причиняет маме дополнительные страдания. Если бы он погиб, скажем, в результате разбойного нападения, это тоже было бы ужасно, но всё же объяснимо, но тот кошмар, свидетельницей которого она стала, он обеспокоенно посмотрел на меня. И ещё Вы сказали, что ей может грозить опасность. Почему? Дороти сдержала данное мне обещание не говорить никому про два других убийства. Она не проронила ни слова даже собственному сыну. Я сказал это так на всякий случай, чтобы она была осторожнее. Что же касается расследования, Сэммил, то оно продвигается. Пока я не имею права сказать большего, но если тебе от этого станет легче, Могу сообщить, что его отца убили не потому, что кто-то питал к нему недобрые чувства. Думаю, он привлек внимание, скажем так, сумасшедшего. Можешь передать это и матери. «Но зачем такая секретность?» — сердито спросил юноша. «Это беспокоит маму, хотя она этого и не показывает». Я собрался с мыслями и медленно заговорил. «Видишь ли, во всем этом замешана политика. Были и другие убийства». подобное убийство твоего отца, причём одной из жертв стал весьма важный человек, но его лишили жизни по той же причине, что и твоего папу. Его выбрал этот безумец, значит, сумашедший. Семирнах хмурился. Да, убить такого хорошего человека, как папа, и впрямь мог только безумец. Роджер действительно был хорошим человеком и замечательным другом. Но не донимай меня сейчас расспросами. Я и так сказал тебе больше, чем нужно. Юноша задумчиво кивнул. Бедная мама. Они так любили друг друга. Он нервно усмехнулся. Иногда я даже чувствовал себя брошенным, потому и остался в Бристоле, приняв решение жить самостоятельно. Но несмотря на это, я любил папу. Он так много для меня сделал. Сэмюэл внезапно снова превратился в мальчика. раскрасневшивыся от волнения со слезами на глазах. Позаботьтесь о маме, сэр, она говорит, что вы и Маргарет её единственные верные друзья. Обязательно, пообещал я. Обязательно. Мне хотелось бы, чтобы она вернулась вместе со мной в Бристоль, но она ведь такая упрямая. В дверях появилась Дороти. Она была бледна, но держала себя в руках. На улице уже собираются те, кто пришел проводить Роджера, последний путь, его друзья, слуги, пора и нам. Я набрал в грудь воздуха и вышел из комнаты следом за Сэмюэлем.